Глава двадцать вторая — Здравствуйте, Андрей Антонович! — поздоровался я с сошедшим с закрытого трапа, потому что секретность, и погрузившимся ко мне в таблетку министром обороны. В гражданке прилетел с тремя незнакомыми мне крепкими товарищами возраста чуть за сорок. Не полетит же гречка один. По регламенту запрещено. — И тебе не хворать! — пожал он, пожав мне руку. Вилочки с нами нет, допуск не дорос, поэтому осталось дома книжку сочинять. «Здравия желаю, товарищ министр обороны, и поприветствовал самого главного начальника, полковник Сучков». «Вольно, Виталий Андреевич!» — разрешил ему Гречко и начал хвалить. «Ну, орлы твои, орлесники!» «Орлы!» — не стал скромничать командир нашей воинской части. «Представление написал?» — спросил министр. «Так точно!» — ответил товарищ полковник и взглядом попросил помощника в чине Старлея достать из портфеля украшенные печатями листочки, перекочевавшие в портфель помощника Гречка. «Город Хрущевск в благодарность за образцово показательное обеспечение мирного неба над головой выделил товарищем лейтенантам четырехкомнатные квартиры и автомобили марки «Волга», — поведал я. «Дети записаны в первую смену пионерского лагеря имени Робинзона Круза вне очереди. А пока в поедут». «Виталий Андреевич, возьмешь к себе орловесником», — оценил Авиле Блак, министр. «Только если погонами махнемся», — застенчиво потупился товарищ полковник. Поржали. «А че нам не ржать?» Враг опять опозорился, а мы с прибытком в виде практически не пострадавшего разведывательного беспилотника. Локхе Д. 21Б. Когда вашу часть разворачивали, поведал нам с полковником Гречка, кое-кто советовал экспериментальными средствами радиоперехвата не комплектовать. Не Байконур, мол, а промышленный городок какой смысл прикрывать. Но я знаю, хлопнул меня по плечу, что Серега для американцев что магнит. Очень им интересно за ним подглядывать. Ковбой хреновые!» — приложил я стратегического противника. «Знают же, что проблемы есть. Вон, в шестьдесят девятом нам один подарили уже, а теперь вообще по площадям сработали. Один китайским товарищам вручили, второй — нам. Причем целенький, аккурат с сугроб упал, хоть заправляй пользуйся». «Потому и вручили, что мы прошло уже вдоль и поперек изучили», — заметил Гречка. «Решили, что терять нечего». Остатки утилизировать с толком попробовали. «Да ты не расстраивайся. У прошлого много поврежденных и частично самоуничтожившихся модулей было. А здесь красиво получилось. Заглушили сразу и намертво. Правильно говоришь. Хоть заправляйся и пользуйся». «Не буквально. Одноразовый он. Технология, конечно, опережающая, — подминул мне. Но в таких делах лишних трофеев не бывает». Опережающее, потому что проект ворон. Нашего ответа Lockheed D-21 в этой реальности не будет. Смысла нету. Сложно и дорого. Вместо этого приказано сконцентрироваться на космической разведке, системе ГЛОНАСС и развитии батареек СВМ, чтобы понапрасну не тратить деньги и, что гораздо более ценно на самом деле, высоконаучные человека-часы. Потом сразу нормальные БПЛА сделаем, и разведывательные, и баражирующие боеприпасы. «А может, нам для того локида доискармливают, чтобы мы все в мыле начали аналоги собирать, от реально полезного отвлекаться?» — предположил я. «Американцам-то что?» Они бюджет освоили, осознали бессмысленность, слепили еще десяток, опять-таки чисто в целях освоения бюджета и создавая видимость массовости. А потом слили нам развлекать, мол. — Но рак, хитер и силен, но переоценивать его не стоит, — отмахнулся Гречка. — Все ошибаются, а принимать ошибки за комбинации чревато. «У локхед-лоббистов больше всего, вот и вывивают себе в карманы бешеные миллиарды под все подряд». «Правильно говоришь, шейн-то Но по оптике мы отстаем, по двигателям вот изучим, переосмыслим и на опережение сработаем». Сам облучился своей же пропагандой, самокритично вздохнул я. Казалось бы, у вас президента союз в моем лице самоубился. Экономика скукоживается. Весь сирот в проблемах. Сиди, чини. Они вон. Как исполняли, так и исполняют. Мы с товарищами из Польверо тебя прощаем, — улыбнулся Гречка. Но, урок запомни, пока мы живы, враг не успокоится. Или пока враг живой, — довел я. Так лучше, — признал министр. Добравшись до воинской части, въехали в ворота здоровенного склада, так-то складом эта постройка тоже служит, вон у стен ящики стоят, и в них даже что-то лежит, и по трапу спустились на десяток метров под землю. Катакомбы невелики, три просторных помещения, первое служит бомбоубежищем, во втором оборудование слежения, перехвата и прочего, а третье предназначено для хранения секретных или опасных элементов. Именно сюда наши вояки со всей аккуратностью прошлой ночью привезли так удачно свалившийся с небес в трех километрах от Хрущевска вражеский беспилотник. Аппарат покоился на прицепе ЗИЛа в центре помещения, в набитом соломой ящике. Крышка отсутствует. Министр должен принять трофей у товарища полковника под роспись. Рядом с ящиком по стойке смирно выстрелился осуществивший перехват расчет в количестве восьми лейтенантов. Мы покинули машину. «Здравствуйте, третий министр обороны!» Виталий Андреевич скомандовал вольно, и Гречка принялся жать руки и обильно хвалить служивых. А я пошел посмотреть в ящик. «Ну и бандура!» Это я про беспилотник. Метров тридцать, длиной, размах крыльев метров шесть. Весит, по словам полковника, тон пять. Но выглядит собака круто. Обтекаемый, сверхзвуковой, потому что хищный, матово-черный. — Можно постучать? — спросил я. «Постучи — Постучи, — умирился гречка. Бум -бум -бум. — Бум-бум-бум. — Титан, — пояснил товарищ полковник. — Три четверти мира, нищая параша, — вдохнул я, — зато одноразовый, сверхзвуковой, титановый фотоаппарат за пять миллионов баксов есть. Насмотрелся, не стал сокрушаться вместе со мной, министр. Насмотрелся, кивнул я. Набив ящик еще соломы, заколотили и опечатали. Один из прибывших с гречка товарищей сел за руль Зила и повез трофей наружу. Мы поехали следом. — На ядерное испытание посмотреть хочешь? — предложил мне Андрей Андреевич. — Запрещены уже удивился я. — А мы для ландшафтных работ применять будем, — ухмынулся он. — Ты же обмеление Касвим интересовался? — Вот есть идея канал проложить от Печоры до притоков Камы, Колвы и Вишеры. — Точно. Это же проект «Тайга» из моей реальности. Провальный проект, к сожалению. — «Очень хочу посмотреть!» «Кто вообще на ядерный взрыв не хочет посмотреть?» «Естественно, без летального исхода. Но и на такой, уверен, желающий найдутся. Мало, что ли, в мире странных личностей?» «На 23 марта назначили», — конкретизировал Гречка. «Невесту можешь взять. 22 с утра из Москвы влетаем. 21, стал быть, у Паши за ночой. Он с нами полетит». «Запомнил», — кивнул я. «А в тех краях люди живут, их эвакуировали?» «Не зачем», — отмахнулся Андрей Антонович. «Из домов на всякий случай выйдут и хватит. Заряды чистые, 94% энергии приходится на реакцию термоядерного синтеза. Долгоживущих изотопов минимум». «Советский человек боится цезия-137 так же, как и любой другой. Минимум — это не ноль». Там же километров тридцать радиусом все, извините за выражение, засрет. Земля во все стороны, ветер, воды грунтовые. Извините, Андрей Антонович, но я сейчас буду Юрию Владимировичу звонить. За эвакуацию договариваться. Шесть процентов радиоактивного дерьма, это уже слишком много. — Не доверяешь ученым нашим, — расстроился Гречка. — А им насрать, пожалуй, плечами. У них эксперимент. Если что-то пойдет не по плану, они просто запишут его в неудачные. А народу потом радиации питайся. Фигово по весне с насиженных мест народ сгонять, но лучше так, чем они радиоактивные грибы потом все лето собирать будут, заболевая раком и рожая мутантов. У меня здесь нехватка рабочих рук по всем направлениям, и свободные общаги есть. Давайте сюда переселим. Поможете с логистикой? «А их самих спросить не хочешь?» Надо им на Дальний Восток или нет? — Им, очевидно, не надо, — развел руками. — Приедут, разъяснительную работу проведу и из общак по совхозам расселю. В комфортной домике с горячей водой, канализацией и тысячи рублей подъемных на семью. Поможет с муками совести справиться. — Черт с собой, переселяй! — махнул рукой Гречка. — Рома, замерзся! — делегировал заботы оставшемуся с нами подчиненному. — Так точно! —